Глава 17. На фестивале. Эпиграф. В промежутках между анекдотами он во горло распевал песни математического содержания. Братья Стругацкие. Отель у погибшего альпиниста. Пахло мятой. Вообще-то в воздухе было куда больше запахов, цвело все, что только может расти и цвести в этих горах, но Кацанович выделял именно мяту. Ее аромат первым проникал в автобус, когда тот начинал карабкаться по узкому ущелью, ведущему из города сюда, на уступы горного плато. Запах мяты наполнял автобус, и Кацанович чувствовал, как отпускает его постоянное нервное напряжение, не сильное, но уже становящееся привычным. Запах проникал в автобус всегда в одном и том же месте дороги за поворотом после третьего моста. Кацанович всегда ждал этого поворота с замиранием сердца, а вдруг в этот раз что-то сломается, и запаха не будет. Но ничего не ломалось, запах по-хозяйски заполнял автобус, и Кацанович говорил себе, «Ну вот я и в горах, вот и начался мой праздник». Фестивальный палаточный лагерь был разбит в живописном горном урочище, рядом с широким пологим склоном, в конце которого стояла не слишком аккуратно сколоченная сцена. Сам склон назывался «Фестивальная гора». На нем, как в природном амфитеатре, располагались зрители во время концертов. Место было удобно еще и тем, что неподалеку располагались здания туристической базы, в которой организаторы были привязаны электричеством и другими материальными благами. Также на базе размещали столичных гостей, которым по рангу не полагалось спать в палатках. Кацанович сидел в заднем ряду актового зала турбазы. Было свободно, это еще не был фестивальный концерт. В зале проходила так называемая творческая мастерская. Это мероприятие появилось на фестивалях авторской песни недавно, и к нему относились довольно настороженно. Имелось в виду, что известные профессиональные поэты и композиторы будут слушать песни начинающих самодеятельных авторов и давать полезные советы. Для молодых провинциальных авторов это действительно была едва ли не единственная возможность получить профессиональную оценку. Они толпились в очереди возле сцены, а самих зрителей в зале было немного. Первым на сцену вышел никому неизвестный молодой парнишка. Он спел песню, которая начиналась словами «Вы куда, мужики, это только ведь в книжках красиво». Песня посвящалась уезжающим за границу друзьям. На взгляд Кацановича песня получилась. Он уже слышал ее утром, когда сам проводил отборочное прослушивание, и тут же включил ее в основную конкурсную программу фестиваля. Было видно, что написано от сердца, что переживает парень из-за тех, кто уезжает в неизвестность, и за тех, кто остается здесь, в известной заранее ситуации, которая хуже любой неизвестности. Настроение у самого Кацановича было примерно таким же. Вот уже не первый год его друзья один за другим уезжали. После прослушивания Кацанович разыскал парня, узнал, что его зовут Миша, что он живет в маленьком шахтерском поселке, работает, как и все на руднике. Выяснилось, что парень закончил в своем поселке музыкальную школу по классу гитары. В шахтерском городке, построенном в 50-е годы заключенными возле рудника со стратегическим металлом, в городке, который и сам немногим отличался от зоны, была музыкальная школа. Красивое двухэтажное здание с большим концертным залом, с колоннами и бюстом Чайковского перед входом. Класс гитары вел неизвестно как оказавшийся там великолепный музыкант и, что важнее, прекрасный педагог. Кацанович сам классный гитарист, попросил парня поиграть, затем тоже схватил гитару, и они, забыв о времени, не обращая внимания на окружавшую их толпу, долго играли дуэтом. Играли все подряд, начали с классики авторской песни, ненавязчиво перешли на «Битлз», и закончили Уэссом Монтгомери. Здесь, в зале, Кацанович сидел как рядовой зритель. Ему доверили только провести предварительное прослушивание участников, чтобы не допустить к конкурсу откровенно слабые песни. Для основного конкурса было сформировано более представительные жюри из приглашенных светил жанра во главе с неким Уваловым, столичным поэтом, публицистом и общественным деятелем, который возглавлял движение авторской песни по официальной линии. Вот этот поэт-общественник и вел сегодня творческую мастерскую. Песню приняли очень тепло. Довольный Кацанович уже предвкушал, что завтра этот парнишка получит лауреата за своих мужиков, как он про себя назвал эту песню. А потом будет заключительный концерт внизу, в городе, и песня прозвучит там, с большой сцены Центрального дворца культуры. Но Мэтру песня не понравилась. Увалов начальственно откашлялся, выдержал паузу и изрек. Вы молодой человек не в ладах с русским языком, вот вы используете обращение «мужики». Слово «мужик» означает крепкого русского человека, такого крестьянина с окладистой бородой. Или рабочего, тоже настоящего трудящегося человека. А у вас там кто? Уезжающие сапожники, цеховики, докрутилы всякие?